Лос-Анджелес, 2017 год. Светлана вышла на пенсию уже год назад, а неприятное слово «пенсионерка» по-прежнему резало слух. Слово не поспевало за реальностью 21 века, вызывало ассоциации со сплетницами на дворовой лавочке, сожившим свое вышвырнутым из потока событий человеческим шлаком а Светлана оставалась спортивной, деятельной, занятой женщиной и выглядела так хорошо, как только можно выглядеть без ухищений пластической хирургии, когда тебе за 60. Для нее долгожданный уход на раннюю пенсию должен был стать началом нового лучшего жизненного этапа. Наконец она сможет делать все, чего ей, доктору лаборатории фармацевтической компании, всегда хотелось, но на что не хватало времени. Почти 40 лет назад Светлана окончила Московский институт тонкой химической технологии, вышла замуж за сокурсника Лёню и вместе с ним эмигрировала в Штаты. Пока писала кандидатскую в Висконсинском университете, брак развалился. Уже пустдоком фармацевтической компании вышла замуж за Артема Воронина. В начале 92-го получила приглашение возглавить лабораторию в крупной фармацевтической фирме в Лос-Анджелесе, и семья переехала в Калифорнию. И все эти годы в дождь и вёдра отчисляла 20% зарплаты в пенсионные фонды. Деньги вкладывала в акции, консервативно, никаких рискованных спекуляций. Полностью выплатила ипотеку за просторные конда в Санта-Монике с видом на океан. Репарации за гибель Артёма и оставшиеся после него пенсия тоже, конечно, помогли. Настало время пожать плоды усилий всей жизни. Она оставалась занятым человеком со множеством увлечений, путешествия, рисования, йога, танго. В последние годы появился Патрик, внимательный, любящий, заботливый. Немного смешной, чуть ли не на голову ниже самой Светланы, да и старше на 8 лет. Но не поэтому она оказывалась выйти за него замуж. Патрик – прекрасный друг, романтичный кавалер, с ним приятно делить досуг. Но два предыдущих брака принесли ей слишком много горя. Первый муж, ради которого она решилась на эмиграцию, ушел к другой, в первый же тяжелый день новой жизни. А Артем Воронин, с которым Светлана надеялась состариться и умереть в один день, которого я нетерпеливо ждала из бесконечных командировок в самые жуткие уголки мира, вернулся из Кабула в цинковом гробу. Боль от той потери не прошла до сих пор и не пройдет никогда, потому что сыну пришлось расти без отца. Да и нужно было выходить замуж на старости лет, и уж тем более без большой страстной любви. Пусть уж Патрик остаётся бойфрендом, раз уж американцы нашли слово для таких отношений. От добра добра не ищут. Ранее по американским меркам пенсия казалась прекрасным решением, но уже через год Светлана чувствовала себя пассажиром, оставшим от поезда на глухом полустанке. Свободное утро с чашкой кофе на залитом солнце кремом в диване уже не радовало ее, как в первые дни. Она осуществила все, о чем мечтала. Уроки йоги, рисования, телесериалы, путешествия, походы в рестораны. А спустя год оказалось, что из всех этих приятных интересах занятий складывалась только бессмысленная трата остатка жизни. Неужели впереди никаких побед, никаких достижений? Отныне и навеки только сериалы». Фейсбук и танк больше не казались ей достаточным содержанием жизни. Патрик чудесный человек, за нее в огонь и в воду, но, положа руку на сердце, он все же изрядный педант и зануда. В малых дозах он был необходим, а в больших приедался и начинал раздражать. Она тоже не сахар, но с возрастом своих странностей все больше, а готовности терпеть чужие все меньше. Лучшая подруга Юля продолжает проверять химические свойства онкологических лекарств, вторая подруга Женя увлеклась внуками, а у Светланы внуков не предвиделось, у нее и сын-то урывками. Каждый разговор Саша прерывает торопливым, Мама извини вызывает в операционную. Конечно, она не позволяла себе вмешиваться в его личную жизнь. Это давалось легко, потому что Саша ничего личного о матери никогда не рассказывал и со своими девушками не знакомил. Недавно Светлана случайно столкнулась с ним и его новой подругой на праздновании для рождения в знакомой семье и только расстроилась. Эта шумная вульгарная Самира совершенно не подходила ее сыну, труженику идеалисту. Саша романтик и страстно интересуется прошлым предков по отцовской линии, поэтому и увлекся ранкой. Но эта пышная роза была чересчур яркой и экзотичной. Что значит актриса и что это за импорт-экспорт у папаши? «Хорошо, если просто торговля коврами, а не какой-нибудь криминал», — Светлана помалкивала, скрипя сердце. И вдруг луч солнца во тьме. Саша предупредил, что позвонит его новая коллега, она ищет хорошего преподавателя йоги, не возьмет ли мама ее на свои уроки. «Коллега, значит, тоже врач, а не актриса. Прости, Господи. А как зовут коллегу?» «Екатерина Соболева». «Ага, русская девочка, своя. Внуки смогут с бабушкой говорить по-русски. Да с радостью, с радостью, Сашенька». Екатерина Соболева Светлана поразила и даже слегка обескуражила. Резиденту в хирургии должно быть никак не меньше 25 Но Екатерина с заколтыми на затылке русыми волосами, открытым гладким лбом, серыми спокойными глазами и тонкой шеей выглядела школьницей. Далекой от ослепительной красоты Самиры, она обладала врожденным благородством истинной леди. Светлый маникюр на коротких ногтях, умеренная косметика, элегантная одежда и бесценная простота в стиле Натали Портман. Как пахнет свежестью от чистого белья, так веяло от Екатерины хорошим воспитанием. Такие девушки растут в благополучных, любящих семьях. Они непременно отличницы и спортсменки. Они поступают в хорошие институты, например, в МГМУ, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Екатерина производила впечатление женщины, уверенной в себе, но не самоуверенной. Такая может потерпеть неудачу, но не чувствует страха перед поражением. Для этого надо не только родиться с золотой ложечкой во рту, нужна еще крепкая страховочная сетка в лице любящих родителей. Светлана сама была амбициозной, трудолюбивой, не ждала поблажек умела преодолевать трудности. Она прожила не самую легкую жизнь, эмигрировала, справилась с потерей мужа. В одиночку вырастила Сашу, собственным трудом и упорством добилась в Америке профессионального успеха. Здесь таких уважают, но у женщин, всем обязанных только о себе, знающих, почем фунт лиха, прошедших трудный путь по социальной лестнице, не остается этой невозмутимости принцессы, которая в таком избытке имелась у девочки из Питера». Если бы Светлана сочиняла идеальную невестку, она придумала бы женщину, как две капли воды, похожую на Екатерину Соболеву. Девушки такого отменного качества получаются у Бога только в особо удачный день. Случайно размял Господь глину, и в мире появилась Жаклин Кеннеди. Крутанул гончарный круг Одри Хёбберн, а иной раз старик долго месяц лепит, старается, переделывает, в талию убавляет, в декольте прибавляет, а выходит Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Брижит Бордо или Самира. Они, конечно, ослепительны, но рядом с настоящей леди кажутся королевами класса в пролетарской школе. Но Саша слеп, он видит только Самиру. Светлане остается укрепить знакомство с симпатичной девушкой в надежде, что сын когда-нибудь прозреет. После урока йоги она предложила Екатерине при случае вместе прогуляться по Родео-драйв. «Это в Беверли-Хиллз, наша самая роскошная торговая улица. Помните Джулия Робертс в «Красотке»? Там делает покупки». «С удовольствием, Светлана Сергеевна». «Как насчет завтра?» «Давайте в субботу. В будние дни я очень поздно выхожу из больницы». «Хотите, я вас заберу? Если можно, давайте встретимся прямо там. У меня много дел по дороге». Очень любопытно посмотреть, как поведет себя недавно прибывшая в Америку россиянка на роскошный радио в этом светилище снобов и щеголив. Екатерина, разумеется, повела себя так, словно всю свою жизнь покупала в торговых храмах. А легким шагом, без робости и наглости входила в бутики «Ботега», «Гуччи», «Диор». Кунула ему углу распродаж не спешила, рассматривала одежду вдумчиво, на ценник смотрела в последнюю очередь. Купила только легкий шелковый свитер, льняные брючки и платья из каких-то новомодных экологических материалов. Но каждая из выбранных вещей отличалась неподражаемой элегантностью. Впрочем, у Екатерина была такая уверенность в манерах, такая изящная походка и такая идеальная фигура, что на ней даже хирургические штаны с курткой наверняка смотрелись отлично. После шопинга дамы свернули за угол и сели за столик в кафе. Из дверей на всю улицу пахло свежевыпеченным хлебом. Светлана разумно удовлетворилась греческим йогуртом с овсянкой и ягодами, а Екатерина, словно одна из тех счастливец, которые никогда не сидят на диете, но всегда остаются худенькими, как подростки, заказала бельгийские вафли с мороженым. По-английски она говорила совершенно свободно, с британским акцентом. «Догадываюсь, вы штангу не качаете и по беговой дорожке в спортзале не бегаете», — вздохнула Светлана. «Нет», — согласилась Екатерина, — «но я играю в теннис и очень люблю гулять пешком». «Вы изумительная девушка. Очень жаль, что у вас есть молодой человек». «Какой молодой человек?» «Этот накачанный, который вас привез». «А, Деннис!» — Катерина улыбнулась и махнула рукой, так что стало ясно, обручальное кольцо от Денниса на этой руке не появится никогда». Это вселило в Светлану новые надежды. Она приступила к деликатному и ненавязчивому допросу. «Так вы давно в Лос-Анджелесе?» «Нет, совсем недавно. Я была зимой на собеседование в разных больницах. Потом вернулась домой в Санкт-Петербург и приехала уже только к началу резидентуры. А я думала, вы из Москвы. Саша говорит, это большая редкость, чтобы студентку российского вуза приняли хирургическую ординатуру в Рейган». Необыкновенная Екатерина Соболева одновременно восхищала и настораживала. А такие девушки иногда встречаются в Европе, очень редко в Штатах, и уж совершенно необъяснимо, как такая леди появилась прямо с берегов Невы. В Москве я училась, а родители живут в Питере, очень скучая по ним и по городу. Да, это особенный город. Жаль, я там так и не побывала с тех пор, как уехала из СССР, а Саша вообще никогда не был. Правда, мне казалось, он везде на свете побывал. Светлана порадовалась, что разговор свернул на того, о ком, кажется, и Екатерина. Была не прочь поговорить. «Да, Саша много путешествовал. Это любовь к новым местам и приключениям у него от отца. Артем тоже был неуемный. Все время скитался из страны в страну. Из-за этого он и погиб. Ваш муж погиб? Как? Он работал в торговом представительстве, поехал в Афганистан, и его застрелили ночью на улице. Убийцу так никогда и не нашли». Светлана придерживалась этой версии в беседах со знакомыми вот уже 25 лет. «Какое несчастье!» Екатерина отставила тарелку, брови ее взлетели, серые глаза потемнели. «Бедный маленький Саша!» «Да, мне было безумно его жаль. После смерти Артема нам с Сашей очень помог друг мужа, Виктор. Мы дружили всю жизнь. Первое время Виктор у нас постоянно бывал. Потом, представьте, мне показалось, что он стал за мной приударять». А ведь он был самым близким другом Артема и женатым человеком. Может, именно поэтому жена друзей часто нравится Да, вы правы, он всю жизнь соревновался с Артемом, а Артем с ним никогда. Я не уверена, так ли уж сильно я ему нравилась, но вот занять место Артема, заменить его, превзойти, это у Виктора было. Он у был такой, знаете, друг-соперник. Мне иногда даже казалось, что он у Саши хотел заменить отца. У Виктора, правда, своего сына нет, только дочь. Может, еще и поэтому он так старался повлиять на Сашу. Мужчины часто соперничают. Это не значит, что он не был настоящим другом. Да, конечно. Я сама себе говорила, что не надо вызывать дух дедушки Фрейда. Поэтому и не вмешивалась, хотя иногда казалось, что он требует от мальчика слишком многого. А для Саши он, естественно, был героем, боевым товарищем погибшего отца. Я даже капельку ревновала. «Наверное, Саше нужна была фигурация?» «Да, я это понимала и очень долго не позволяла себе мешать им. Хотя Виктор часто затевал довольно опасные приключения. Когда у тебя единственный сын, над ним трясешься, на нем вся жизнь концентрируется. Это плохо. Я стараюсь не вмешиваться в Сашину жизнь и чем-то занять свою». Светлане не хотела жаловаться, но, кажется, это не совсем удавалось, потому что Екатерина сказала... «Уверена, у вас прекрасная жизнь и множество ухажёров». «Множество, конечно, давно нет, но есть Патрик. Он верный, постоянный, заботливый, внимательный. Ради меня даже освоил танго, хотя и жалуется. Но никто на свете не идет ни в какое сравнение с Артёмом. Ах, Екатерина!» Девушка была дружелюбной, но дистанцию держать умела. Язык не поворачивался назвать ее «Катюшей». «Эти воронины? Таких, как они, больше нет». Екатерина согласно кивнула. «Доктор Воронин производит впечатление человека исключительного. Но в операционном, знаете, суров. Постоянно экзаменует и стирает порошок, если чего-то не знаешь. Все его резиденты побаиваются». «Да что резиденты, я сама иногда его побаиваюсь. Но если бы мне надо было определить его только одним словом, я бы выбрала определение «благородный». Светлане стало неловко, что она так расхваливает собственное чадо. Справедливости ради добавила. Только чем лучше человек, тем труднее найти ему достойную пару. Екатерина засмеялась. «Вы извините, это, как правило, о женщинах говорят». «С мужчинами то же самое. Их осаждают совершенно неподходящие им девицы». Светлана отставила пустой стакан из-под парфе. «Ему бы обратить внимание на девушку его круга. А тут этот природный катаклизм. Знаете, тропическим циклоном всегда дают женские имена. А вот ураган Самира, кажется, сильнейший на шкале». Светлана загрустила, но тут ей в голову пришла исключительно удачная хитрость. А, «Светлана, а вы свободны в следующие выходные? Можно я приглашу вас на обед?» А, «Нет, что вы!» Екатерина испугалась. «Я не могу. Я же с доктором Ворониным вместе работаю. Умоляю вас, не ставьте меня в неловкое положение. И потом Деннис...» Светлана не решилась настаивать. Такие девушки, как Екатерина, наверное, и не влюбляются. У таких, небось, и сердечных страданий не бывает. но Вместо этого они вдумчиво выбирают среди множества ухажеров достойнейшего. Саша, конечно, достойнейший, но матери хотелось бы, чтобы избранница любила его самого, а не только ценила его достижения. «Вы бы видели, это его персидскую царевну», — простонала она. Екатерина повертела ножку бокала с соком. Как видно, о Самире она слышала впервые. Но если ей разочаровалась, ничем этого не выдала, и ровным голосом произнесла. «Что ж плохого, что иранка Подходит ли такая стальная орхидея Саши, которая доверяет людям с первого взгляда и никогда не скрывает своих чувств? Впрочем, нет смысла прикидывать, Саша полностью оккупирован своей рождественской елкой. Его как раз и привлекло то, что она из Персии. Но откуда она вдруг взялась сразу после ограблений? «А что, доктор Воронина, ограбили?» «Неужели вы подозреваете, что она в этом замешана?» «Не исключено. Не так давно к Саше в дом вломились, а спустя неделю кто-то рылся у меня. Пропали в основном бумаги, связанные с Артемом, дедом и прадедом Саше. Причем все это сразу после программы на радио, в которой Саша рассказала о нашей семье. В том интервью он упомянул одну вещицу, оставшуюся ему от прадеда. Она когда-то у нас была, но ее давно нет. Светлана запуталась. Она не привыкла врать». «Вот вскоре после этого нас ограбили. Саша думает, что искали именно эту вещь». «Конечно, не нашли, потому что ее у нас уже давно нет», уточнила она еще на всякий случай. «А сразу после этих неудачных ограблений, откуда ни возьмись, появляется Самира. Саша моих сомнениях и слышать не хочет. У него жизненный принцип такой «пусть лучше меня обманут и обворуют, чем я всю жизнь буду подозревать и беспокоиться по этому поводу». «Он жутко доверчивый и беззаботный». «Мне нравится этот принцип. Только очень сильный и уверенный в себе человек будет безоглядно доверять окружающим. Но в операционной по нему не скажешь, что он такой беззаботный. В больнице он очень суров и собран. Прямо страшно с ним работать в одной комнате. А что вы, это он просто притворяется суровым, чтобы вас пугать. Однажды к нам на променаде подошел разносчик мороженого». «У меня не было наличных, а у Саши только сто долларов. Этот торговец сразу просек, с кем имеет дело, предложил сбегать и разменять. Я говорю, нет, спасибо, а Саше надо верить людям». Тот оставил нам в залог свой пенопластовый ящик и побежал разменивать Сашину сотню. В общем, в тот вечер он так и не вернулся. А в ящике оказалось всего два последних мороженых». Светлана автоматически помешивала кофе без сахара. Как получилось, что вместо того, чтобы деликатно и ненавязчиво разузнать как можно больше о Екатерине, она сама наболтала так много лишнего? Значит, все кончилось не так уж плохо? Екатерина аккуратно вытерла руки о салфетку. Скажите, а эта вещь, которую все ищут, и которой у вас давным-давно нет? Это случай не серебряный казацкий газырь?